Глава двадцать седьмая. «Оливия, прекрати себя винить!» Мириэль села рядом, приобнимая меня за плечи. «Ты не виновата в том, что сделала Аверил. Кто же знал?» Я улыбнулась девушке благодаря за поддержку и вернулась к наблюдению за танцующими Кристиан и Катрионой. После трагедии прошло три дня. Испытание решили отложить еще на неделю, поэтому времени для подготовки теперь выше крыши. Меня это безусловно радовало. В последнее время я с утра до вечера пропадала в зале, разучивая номер с принцессой и тренируясь до изнеможения, лишь бы не погружаться в самобичевание. Я всё ещё чувствовала вину из-за самоубийства Аверил. Сотни раз прокручивала в голове наш диалог и гадала, что бы было, если бы я рассказала о её поведении хоть кому-нибудь. Мадам Тресса сегодня приедет, Спросила подошедшая Катриона. Принцесса тяжело дышала, вытирая пот со лба. Танцевальный номер давался ей совсем не легко. Ты уже думала над дизайном нарядов? Ещё нет, ответила я, протягивая девушке мягкое полотенце. Думаю, мадам Тресса сама что-нибудь предложит. Как знаешь, но всё равно подумай о платьях. Мы должны занять первое место. Эльфийка усмехнулась, закатив глаза. Катриона Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе этот отбор? Не выдержала я. Зачем победа в испытаниях? Зачем тебе человеческой принцессе драконий император? Сейчас это не так уж важно, важно, категорично заявила я. Либо ты рассказываешь, либо я не участвую в твоих танцах. Ну, Ливи, принцесса надула губы, снова пытаясь отделаться нытьём. Но на этот раз её фокус не прошёл. Рассказывай. Катриона поникла. «Нечего тут рассказывать. Отец всю жизнь считал, что я ничего не умею и ни к чему не готова, что я не доросла до важных решений и не могу принести пользы королевству. Победа в отборе докажет, что я тоже достойна быть наравне с братьями, что я не обуза королевскому двору». Принцесса шмыгнула пару раз и замолчала. Мы все молчали, пораженные ее ответом. «Вот, оказывается, в чем дело». Вот почему Катриона так капризна и любит витать в облаках. А как ещё дети могут привлечь внимание своих безразличных родителей? Король ведь Катрионе даже писем не пишет. Мирель незамедлительно обняла загрустившую принцессу. Я тоже не осталась в стороне. Только прошу, не разводите сырость. Знаю я вас, девушек, протянул Кристиан, за что получил несколько недовольных взглядов. «Завтра будет полный прогон танца. Встречаемся в десять утра». «Я не могу завтра», — вдруг заявила Катриона. «Почему?» «Занята», — двусмысленно ответила она, отводя взгляд. «Не поделишься ли, чем ты занята?» — я нахмурилась, сложив руки на груди. «Завтра смотрительница Кассандра обещала выделить нам время на косметические процедуры, а потом приедут швеи и...» Принцесса начала настолько быстро тараторить, что я не успевала разбирать её слова. Всё я понял. Кристиан, не выдержав, закрыл руками уши и вышел из зала под смех Мирель. "Как у вас с ним?" обратилась я к светящейся от счастья подруге. Та замялась, слегка покраснела и тихо ответила: "Думаю, я скоро уйду с отбора". "Сама?" я радостно улыбнулась. "Слава Всевышнему!" Хотя у кого-то дела идут хорошо. После занятия Мириэль с принцессой пошли к Астарте, а я наконец направилась в императорскую галерею. Не знаю, что я там могу найти, но мне почему-то кажется, посетить её не помешает. Лестничный пролёт навели воспоминания о сне. Удивительно, что дорогу я до сих пор более-менее помнила, даже спрашивать у слуг не пришлось. Ты всё сделал? Я резко затормозила перед поворотом и прижалась к стенке. Пересекаться с Кассандрой сейчас себе дороже. Всё готово. Глубокий мужской голос мне показался смутно знакомым. Уверен, что ничего не заподозрят. Нигде не оставил следов. Я всегда работаю чисто. Ты меня знаешь. Я старалась вообще не дышать. Разговор нравился мне всё меньше, а шанс, что меня могут заметить, вовсе испугал. По-моему, я услышала что-то, не предназначенное для чужих ушей. Вот именно, Норд. Я тебя знаю, поэтому предупреждаю быть осторожным. Свяжись со своей ненаглядной и предупреди, пока ничего не предпринимать. На днях с ней поговорю. Я тихонько выглянула из-за угла, но сразу же снова прижалась к стене. Мужчина стоял ко мне спиной, а вот Кассандра, наоборот, прекрасно могла увидеть мою высунувшуюся макушку. Пришлось дождаться, пока парочка уйдёт. Делать какие-то выводы рано, но от чего-то этот разговор мне показался сродни переговорам двух нарушителей закона. Только вот Кассандра, она последняя, на кого бы могли пасть мои подозрения. До картинной галереи я шла почти на цыпочках, и в итоге зря, потому что в ней я не нашла ничего нового. Я всё ещё думала, а разговорив в коридоре. Несколько минут рассматривала портрет тёти Бертранда, но не заметила ничего необычного и собиралась уже уходить, как вдруг у меня появилась компания. Неприятная. Лариадна Линари Натаре. Раздался сзади знакомый голос, а у меня волосы встали дыбом. Умный стратег, превосходный собеседник, любящая тётя, сестра, дочь И просто прекрасная женщина. Я медленно повернулась и столкнулась с оранжевым взглядом роскосых глаз. Строгое лицо, форма эршей, я узнала его. Офицер, проводивший нас к принцессе и через границу и разговаривавшийся с Кассандрой в коридоре. Это определённо был он. Вы знаете её? Знал, неоднозначно ответил Дракон, дёрнув плечом. Её высочество любила вся империя. Она погибла. Пропала без вести, равнодушно сказал мужчина, переводя взгляд на портрет. После революционного переворота маги не смогли найти её тело, ни мёртвое, ни живое. Я чуть поёжилась от накатившей паники, но быстро взяла себя в руки. Я Норт Атвуд, можно просто Норт. Дракон сам бесцеремонно взял мою руку и поднёс к губам. А когда мужчина посмотрел на меня, я едва не отшатнулась. Вытянутые зрачки сейчас выглядели устрашающе по сравнению с прошлым разом на границе. Впрочем, у офицера они появились лишь на пару секунд. Оливия Шерл представилась я в ответ. «Меня пригласили на конкурс талантов. У вас есть фавориты среди невест? Я, по правде говоря, наслышан о прекрасных способностях многих избранниц». «Фаворитов нет». Полагаю, вам следует самому увидеть выступления и определиться с лучшими номерами. Так и поступлю, леди Шэрл. Офицер всё ещё не выпускал меня из виду и вообще чего-то ждал. Но я, сославшись на неотложные дела, быстро попрощалась и удалилась из галереи. Неприятное чувство сопровождало меня всю дорогу до крыла невест, и какая-то мысль в очередной раз билась на подкорке. Что-то важное, что я никак не могла ни то вспомнить, ни то уловить. Как будто для полноценной картины не хватало несколько кусочков пазла. И вечером нас наконец почтила своим визитом мадам Тресса. Милочка, меня вдруг расцеловали в обе щеки подошарашенные взглядка Трионы. Твой выход в свет был незабываем. Уже на следующий день после бала Ко мне поступили заказы на чёрное шёлковое платье, и теперь весь месяц у меня забит заказами. Мы с тобой перевернём моду Аргариона. Во время её пламенной речи остальные швеи согласно кивали и обожающими взглядами смотрели на меня, словно я их божество. Но после, опомнившись, утащили принцессу в соседнюю комнату на примерку. А мадам Тресса всё ещё пела дифирамбы На моей памяти таким бесстрашным перед высшим светом обладала лишь её высочество Лариадна Ленарина Таре, грустно сказала Швия. Светла её память. Вышили ли ей платье? спросила я, не веря в такое совпадение. Я же одеваю весь императорский двор, моя дорогая. Особы голубых кровей тоже входят в список моих клиентов. А прекрасная Лариадна была не просто принцессой, но ещё и хранительницей огненного источника, с гордостью сказала драконица, перелистывая увесистую книгу с изгибами на рядов. А разве не император должен охранять источник? Конечно, он должен, но её высочество сами духи одарили правом общаться с ними на равных и быть хранительницей их сил. Это особое привилегия самого рождения. Жаль, что всё так сложилось. Мадам Трэсса вздохнула, но тут же хлопнула в ладоши и воодушевлённо произнесла: "Не будем о грустном, дорогая. Лучше расскажи, какой у вас будет номер". Следующие минут 20 я подробно расписывала придуманную Кристианом концепцию. Танцор решил показать нас с принцессой и как две стихии. Катриона вода, я же, как ни странно, огонь. Она ж танец Вечное противоборство. Под конец рассказа глаза драконицы горели по лучшей люстрой в трапезной. «Замечательно! Просто превосходно, милая моя! Я все придумала! Наряды придут через два дня!» Женщина встала, потрепала меня по плечу и позвала помощниц. «И все? А какие наряды?» – спросила я удивленно, наблюдая, как швея собирается уходить. «Сюрприз!» Лукава произнесла отреса: "Обещаю, вам понравится и герцогу иスタンвиллю тоже". Я некрасиво открыла рот, услышав последние слова, а женщина весело мне подмигнула и скрылась за дверью. "Что это такое было? По-моему, твой танец с первым советником обсуждала вся империя", сказала Катриона. Занавес